Марнильм оказался куда более многолюдным, чем Итинильм дорога Суидетта ит То и дело навстречу попадались деловитые купеческие караваны, ленивые крестьянские подводы, пешие путники. Несколько раз Игина обгоняли гонцы Хоренской почтовой службы. Однажды ему даже показалось, что он видит вдалеке тех самых щеголей, просивших его быть судьей. Но неожиданный полотняный борт фуры закрыл Игину обзор, и он не успел присмотреться как следует. А спустя пару мгновений дальние дали были уже безупречно пустынны. В ту и миг Эгин въехал уже в сумерках. Городок, по рассказам Миласа, был славен тремя вещами. Своей древностью, сладостями и соседством с медными копьями, которым в качестве поставщика дешевых рабочих рук была пристроена огромная каторжная тюрьма. От древности в Туимиге осталось множество вычурных строений из тесанного темно-серого камня, а также знаменитая крепость, где, по слухам, кишмяки кишели духи-прорицатели. Туимигские же сладости были такими сладкими, что ходили шутки, будто у непривычных к тутошним медовым кренделям чужеземцев нередко склеиваются челюсти, да так, что лишь цирюльникам под силу разделить их снова». Со сладостями Эгин рисковать не решился, а вот с архитектурой ему пришлось этой ночью столкнуться вплотную. «Комнаты сдаются. Дешевый ночлег», — гласила начертанная углем надпись на выбеленной стене трехэтажного дома, стоящего неприкаянной громадой у въезда в город. Надпись была подсвечена факелом, оглашающим воздух предсмертным шипением. В остальном дом был темен, и казался необитаемым. Эгин поднял глаза. Фасад дома с обеих сторон венчали башенки. Полуразрушенные, с острыми жестяными крышами и, главное, совершенно непонятного предназначения. Особенно странно было то, что башенки смотрели на поросший быльем плоский пустырь, оканчивающийся леском непонятно зачем приделанные в крифе в кость балкон третьего этажа поддерживали два существа имевшие мужские тела и головы очень отдаленно напоминающие тигриные интересно видел ли кто в ту и миги живого тигра спросил себя эгин он уже думал было двинуться дальше как почувствовал вмиг навалившуюся на него усталость Ему вдруг показалось, что он не в силах больше высидеть в седле и минуты, и он принял решение воспользоваться приглашением на дешевый ночлег. Он стучал в дверь так долго, что почти раскаялся в своем решении. Когда полуглухой хозяин наконец понял, чего хочет от него чужестранец, радости его не было границ. Чувствовалось, что такие оригиналы, как и гин, случаются в этом странном доме нечасто. Слушая мутные рассказы хозяина, Эгин проглотил холодный ужин из бобов с мясом и, вежливо, но непреклонно отказавшись от сладкого, двинулся на второй этаж, где престарелая хозяйка приготовила для него постель. Одного серебряника хватило на то, чтобы довести супружескую чету до экстаза. «Вы просто спаситель наш! Просто само провидение вас послало!» — радостно шелестела хозяйка, Полная морщинистая женщина, больше всего похожая на столетнюю прямоходячую черепаху. А ведь выйти на эти деньги разве что пиво с рыбными сухариками выпьешь. Удивился Экин, успевший отвыкнуть от харенских цен и поплелся наверх. Вкушать дешевый ночлег. Пол в его комнате ощутимо проседал под подошвами сапог, натужно скрипел при каждом шаге и казался насквозь гнилым. В воздухе пахло сыростью и древесной трухой. Эгин провел рукой по постели. Белье было влажным. Спать, значит, придется одетым. Под кроватью стоял ночной горшок без ручки. Вот она, старинная простота. Он скинул куртку и сапоги, справил в горшок малую нужду и без сил повалился на спину, положив сумку с лотусом на подушку возле своей головы. Прямо над ним, на низком потолке, темнел контур широкого дощатого люка наподобие чердачного. Зачем? Ведь наверху еще один этаж. Лишенный сновидений сон Эгина был глубоким и ровным. Таким глубоким и таким ровным, что не тревожное лошадиное ржание под окном, ни глухой собачий ропот, ни скрип половиц в коридоре, ни даже сдержанная возня колдой на двери в комнату его не разбудили. Эгин проснулся лишь тогда, когда почувствовал пронзительную, нечеловеческую боль. В его горло под самым кадыком врезался шелковый шнур, а две сильных мужских руки, хозяин которых находился у изголовья Эгиновой кровати, что было сил, прижали шнур к жесткому матрасу. Издав сдавленный вскрик, Эгин открыл, или, скорее, парачье выпучил глаза. В отблесках лунного света он увидел прямо над собой лицо в шелковой маске. Человек смотрел на него, не мигая, своими черными, глубоко посаженными глазами и не говорил ни слова. В этих глазах Эгин не заметил ни ненависти, ни упоения смертельной игрой, ни заинтересованности. Словом, это были глаза наемного убийцы. Такие же равнодушные глаза у бойцовых петухов. «Это не грабитель», — мгновенно пронеслось в голове у Эгина. «Неужели проклятые жемчужники добрались-таки до меня?» Но времени на размышления у него не было. Горло отзывалось мучительной болью. Дышать было почти невозможно. «Умереть в и миги! Что может быть более жалким?» Эгин издавал малоэстетичные хрипы и плевал слюной в лицо ночному гостю, пока его левая рука, как бы в предсмертных корчах, упавшая с кровати, нашаривала на полу жестяной ночной горшок без ручки. Мгновение спустя, не без труда, ухватив горшок за тонкий обод, Эгин резко, но аккуратно рванул его вверх и, описав рукой с горшком полукруг, перевернул его на голову душителю. Жесть горшка была тонкой и особого вреда причинить убийца не могла, разве что оцарапала ему теме. Мача тоже оставалась мочой, отнюдь неизмененным маслом, способным прожигать дерево и обугливать плоть. И тем не менее ловкости Гина принесла результаты. Убийца отпрянул, затряс головой, начал отплевываться и сквернословить по-хорянски, в общем, ослабил хватку. Ослабил не полностью, а всего лишь чуть-чуть. Но и этого чуть-чуть... Эгину хватило на то, чтобы набрать в легкие воздуха, сгруппироваться и перейти ко второму этапу освобождения. Ловко сбросив с ног влажное и холодное одеяло, при помощи другой свободной руки, Эгин задрал ноги вверх к потолку, слегка качнул ими назад и, призвав на помощь всю свою гибкость, бросил ноги к голове в сторону душителя. Носки босых ног Эгина зашли под мышки убийцы, в то время как его пальцы сомкнулись На боковых брусьях кровати Мощный рывок Человек в черной маске оторвался от земли И однократно перекувырнувшись в воздухе Рухнул на трухлявый пол Поеденные древоточцем доски Катастрофически затрещали Словно борта судна, налетевшего на риф Эгин вскочил на ноги Его лицо пылало Рот судорожно хватал воздух Он окинул комнату ищущим взглядом. Теперь ему требовалось оружие, ведь успех требовалось закрепить. Облачного клинка не было на подставке, куда перед сном водрузил его Эгин. Не иначе этот сукин сын постарался. Тем временем убийца начал приходить в себя после неожиданного падения. Он пробовал встать на ноги, опираясь на локоть. «Раз на подставке нет меча, получай хотя бы подставку», — решил Эгин, — И не без труда оторвав от пола антикварную вещь из тяжелой древесины, на которой, пожалуй, с комфортом разместился бы не только облачный клинок, но и хоренский двуручник, Эгин опустил ее на голову человеку в маске. Человек взвыл от боли. Судя по всему, удар Эгина пришелся ему ровно по голове. Вместе с его воплем воздух был взрезан оглушительным хрустом. Комнату наполнил запах застарелой гнили. «На этот раз пол едва ли выдержит», — предположил Эгин. Его прогнозу суждено было сбыться. Он с изумлением наблюдал за тем, как его противник, вместе с подставкой для мечей, ринет вниз, проваливаясь сквозь стремительно ширящуюся дыру в досках. Вниз, на первый этаж. «В гостиную?» Спустя секунду... Снизу донесся раскатистый мебельный грохот. По-видимому, убийца угодил в аккуратно обеденный стол. Вслед затем раздался оглушительный и женский визг. «Неужели на такое сопрано способна престарелая хозяйка, что вечером называла меня спасителем и сынком?» С сомнением спросил себя Эгин.